Лена, встаньте, товарищи, прошу подняться. От слез удержите глаза. Сегодня память о павших пятнадцать лет назад. Хуже каторжных, бесправней пленных. В морозе зубастей волков и людей жили... Ужил драгоценной Лены Тысячи рабочих людей. Роя золота на пятерки и короны Рабочий тащал голодухой и дырами, А в Питере сидели бароны, пои запивая во славу фирмы. Годы на тухлой конине Мысль сгустили простую, Поголодали, а ныне больше нельзя, бастую. Чего хотела масса копачей несчетное число? Капусты получше мяса и работы восемь часов. Затягивая месяца на три, Директор, что было сил, уговаривал А губернатора слать войска просил. Скрипенья сапог, Скрепенье льда, Это сквозь снежную тишь. Жандарма трещенка, И солдат шлет губернатор-бантыш. А дальше, дальше, рабочие шли, просить о взятых в стачке. И ротмистр. Трещинка визгнул пли и ткнул в перчатки пальчик. За пальцем этим рванулась стрельба. Второй после первого залпа и снова в мишень рабочего лба жандармская метится лапа. «За кофеем утром рано, — пишет жандарм упитан, — двести пятьдесят ранено, — 270 семьдесят убита. Молва о стрельбе опричины Пошла шагать по фабричным. Делом растет молва, Становится завод сотый, Дрожит коронованный болван И пайщики из лензоты. И горе ревя по заводам брело Бросьте покорности горы нести. И день этот, сломленный, был перелом, К борьбе перелом от покорности. Оленя память ни дни, ни года В сердцах не сотрут никогда. Шаг вбивая победный твой В толщу уличных плит, Помни, что флаг над головой И ленскую кровью 1927 год.